Глава пятая. «Обмозгуем!» «Да мне разреветься хочется от сочувствия к несчастной матери и собственного бессилия. Господи, почему такое на белом свете происходит? Почему люди должны проходить через подобные муки? Почему громом на месте не поражает чудовищ, что эти муки на людей и обрушивают? Неужели они не подвластны никакому закону вселенской справедливости?» или его закона этого и не существует вовсе. «Не хлюпай носом, Василек. Поешь уже лучше давай». Данила обошел стол и, встав за спиной, принялся осторожно, почти вкрадчиво разминать мне плечи. Я пару раз дернулась, злясь на него неимоверно, но сдалась. «Приятно же, хоть и форменное хамство, конечно, вот так вторгаться в мое личное пространство. Почему ты ее ко мне бестолково и ничего не знающий отправил?» проворчала потихоньку, успокаиваясь. «Сам же говорил, что есть подлунные, что умеют с мертвыми разговаривать и видеть их. Так почему ни к кому-то из них? Во-первых, на данный момент никого с таким даром нет поблизости. А у Бакшеевой не так много времени, как ты сама почуяла, чтобы дожидаться, пока я отыщу по свету нужного подлунного. Во-вторых, мне показалось очень логичным именно твое участие» поскольку все признаки указывают, что тело девушки где-то в воде. И что, что в воде? Думаешь, это мне как-то поможет отыскать ее? Как вообще искать, я не представляю. Отставить паниковать, Люська. А я говорил, что нечего его и в дом пускать было. Тихо проворчал уже видимый Алька из угла. Одна смута и беспокойство от бзыри этого бредкого. Много ты понимаешь, Махер Бродячий. «Прекратите вот прямо сразу!» Оборвала я уже явно изготовившегося ответить очередным заковыристым обзывательством слугу. Походу, им эти взаимные оскорбления стали нравиться слегка. «А почему ты сказал «почуяла»?» «Ты не видел это?» «У нее на лице ужас такой периодически появлялся, как маска черепа». Хм, «Нет, я только чуял от нее запах близкой смерти, как от призрака почти». «А я почему видела»? «Василек, мы подлунные, как и люди, не одинаковые. У каждого свое индивидуальное восприятие разных вещей и явлений. То, что я воспринимаю, скажем, обонянием, ты видишь или наоборот. Но на самом деле ты же понимаешь, что изначально все исходит от нашей силы и способностей, а не от органов чувств. Ясно, но ты все равно сволочь. Вот что мне делать теперь? Ну, тут тебе решать». «Ты ведь можешь просто забить и не браться, если не чувствуешь себя в силах. Ты ей никаких нерушимых клятв не давала и плату не брала. И ты думаешь, что я смогу после этого спать спокойно? Да эта мать бедная мне в кошмарах будет теперь являться вместе с девочкой мертвой. Господи, какое же горе и безысходность, у меня просто волосы дыбом. И ты ведь знал, гад, потому и дал ей адрес. Причем я уверена, что сделал это прямо утром, когда убедился, что я дома». «Отчего чего бы я женщину гонял впустую? Ни капельки не смутился ведьмак. Ты должен был у меня спросить сначала. И ты согласилась бы с ней встретиться? Нет, конечно. Ведь я почти уверена, что помочь не могу, зачем тогда. И правильно, хозяйка, с делами, где мертвяки неупокоенные есть, связываться себе же гадить. А ну привяжется какой будет шастать потом следом. Ух, чур нас! «Это совершенно не тот случай, ду... не умный ты!» — отмахнулся ведьмак. «И вообще, у тебя разведил по дому нет никаких? Чего торчи, что ты уши греешь? Марш работать! Ты мне не господин распоряжаться!» «И правда, Алька, иди! Вон эту проклятую морозилку наверху с Никифором возьмите и опустошите! Выкиньте все и вовсе, уберите, чтобы и на глаза мне не попадалось!» «Да как то, кто?», -кто? Вытаращил глазами Неделон. «Да там градиентов на зелье на бешеные мульоны хранится хозяйка!» «Плевала я! Этой жути в моем доме быть не должно, выполняй!» «Тоже ущербу, какого мы понесем!» Принялся сокрушаться Алька, но таки пошел. «Это ж какие денежищи на ветер!» «Это что же там за ингредиенты такие ценные?» Блеснул любопытными глазами Данила. Рогнеда была ведьмой старой, богатой и опытной, и у нее и правда могло чего редкого и дорогущего заваляться. Если ты мне сейчас скажешь, что не брезгуешь в своих магических фокусах использовать человеческие части тел, то можешь сразу выметаться отсюда», — предупредила я. «Успокойся, Василек, подобное из разряда слишком темного и для меня». Я же еще тогда в тоннелях говорил, что... Людей ради магии мочить считаю пережитком прошлого и тупостью, граничащей со склонностью к суициду. Не те уже времена, чтобы эдекая с рук сходила безнаказанно долго. Но вот в и Рогнеды, я бы заглянул и даже изучил обстоятельно. Даш, Василек? Ты меня втягиваешь в дела неподъемные. А я тебе давать должна. «Не, насчет вот прям давать тут не должна, конечно. Тут уж исключительно по твоему горячему желанию, которому я с радостью пойду навстречу, к нашему общему удовольствию». «Блин, ты опять словоблудством занялся? Делать что будем?» «То есть ты всерьез согласна попробовать помочь Бакшеевой?» «Ну а как иначе? Это же немыслимо вот так страдать, как она. Еще и будучи и так больной, вот кстати...» «А вылечить ее разве нельзя при помощи волшебства?» разве она сама этого хочет, Василек?» Вздохнул Данила, отходя от меня. «Она тебе свое единственное желание четко озвучила». «Так и есть. Соединиться со своим погибшим ребенком в посмертии. Для кого-то и это выходит хэппи-энд». «Ясно. Но все равно как же бесконечно жаль». Я зависла на несколько секунд, размышляя. «Слушай, а явления Маргариты, матери, как-то связаны с ее состоянием?» «Верно мыслишь, Василек», — кивнул ведьмак. Чем ближе Наталья Николаевна к той стороне, тем тоньше грань и активнее восприятие посмертного всего. К тому же три года — это некий срок, за который неупокоенная душа успевает набраться силы чтобы смочь являться кому-то и общаться. То есть призраки с возрастом сильнее становятся? И сильнее, и очень меняются. А вот с таким анамнезом, что у Маргариты этой, через пару-тройку поколений в такую жуть есть все шансы переродиться, что мама не горюй. Людей сможет пачками мочить. Серьезно, но ведь она сама жертва. Как так-то? Личность стирается с годами у них, Люсь. А гнев от пережитых болей и обид остается. И он-то и становится главным их внутренним составляющим. А месть — основным смыслом существования. А кому мстить, они тоже уже не помнят. Вот и прилетает всем в зоне поражения. Короче, надо останки по-любому найти и девушку упокоить так, чтобы будущее поколение от беды уберечь. Ну, мне на эти поколения как-то... Отмахнулся сначала ведьмак, но тут же и одернул себя. «Хм, но в целом ты права. Что нас возвращает к вопросу, как и с чего хотя бы начать? На турбазу тупо ехать что ли? Смысла не вижу. У призрака нет к ней привязки изначально, она ведь дома матери является. Думаю, от дома и плясать надо. К тому же там вещи ее и все такое». При мысли опять увидеться с убитой горем женщиной меня передернуло. Но перетерплю чего уж. Не я в этой ситуации так, кому действительно больно. Со стороны коридора донесся звук какой-то мелодии. И в столовой через пару секунд появился торопливо шагающий Алька с моим новым телефоном в руке. «Матушка твоя звонить изволит!» Возвестил он и зыркнул многозначительно на ведьмака. «Видно, чует сердце-то ее материнское, что тебя, дитятка, ее неопытная!» Всякие ерохвосты зряшные задумали в дела поганые затащить. «Алька, нельзя так говорить о подобных делах!» Покачала я головой, забирая у него уже переставший звонить гаджет. И обзываться я запретила. «Так я же разве ему что прямо сказал?» Начала он, но я прижала палец к губам, веля молчать. «Мамуля, привет!» «Ай, ты мне сейчас скажешь, что сегодня выехать никак не сможешь, так, Люсенок?» Со вздохом сразу спросила родительница, и мне осталось только с таким же печальным вздохом подтвердить. «Мам, тут внезапно дело у меня очень срочное, прости. Лисенок, лисенок, да я тебе все на свете прощу, кроме как если сгинешь. Обещаю, мамулечка. И тронусь в путь, как только закончу, честное слово. Приезжай, когда сможешь. Я бабуле уже новость твою передала, и у нее есть, что тебе и рассказать, и отдать». — Хорошо, родная. Ленка, как? — Да, нормально. Ухажер тут у нас объявился, под домом трется постоянно. — Не рановато ли? — нахмурилась я. — Люси, сестре как бы двадцатый годок пошел. Не вечно же ей одной. Ладно, приеду, гляну я на этого ухажера. И ухи откручу, если что не так. — Грозная старшая сестра! — ухмыльнулся ведьмак, как только я разорвала связь. «А так и не скажешь, чисто девочка-цветочек-василечек». «А я в основном и не такая, но за родных...» «Я осеклась, не произнеся, убью». «Уже убила, как ни крути». «Ладно, я одеваться». Сказала и тут же вспомнила. О, только у меня внезапно и одежды с обувью нормальной нет». «Предлагаешь мне тебя приодеть по случаю?» Предвкушающе улыбнулся Данила. «Я целиком и полностью за, готов купить все, начиная с белья, но чур примерки при мне. Да не надо мне ничего покупать, я и сама куплю, только надо до магазина добраться». «А до чего некоторые девушки от природы кайфоломщицы же? Зарубают лучшие души щедрые порывы на корню. Сама она может». Не слушая дальше его причитаний, я отправилась снова рыться в своей сумке. Джинсы и свитер нашла, а вот куртка у меня была с плеча Егора. и из обуви только домашние тапки. Но тут появился Алька, неся перед собой те самые белые ботиночки. Чистые и сухие, словно только из коробки. «Бытовая магия!» – спросила я его, улыбнувшись. «Она самая!» – гордо кивнул он. «Здорово, но покупки резиновых сапог мне не избежать». Не знаю, что нам предстоит, но есть большая вероятность, что и по пересеченной местности побегать придется. А на каблуках это ох, как неудобно. Так что в белых ботиночках только до ближайшего торгового центра. «Ох, не связывалась бы ты с этим балахвостом, хозяйка!» Пробурчал слуга. «Вот хоть режь меня, скажу. Такой везде и всюду свою выгоду не упустит и себя сбережет». А вот что тебе выпадет с его затеями. Алька, перестань, ты же слышал ту женщину. Ну как тут не попытаться помочь? Да в том-то и дело, что слышал я все до словечка. А от этого «он» у меня его вовсе шкура вся дыбом. А ну как это кто с могуществом превеликим? Раз девку и после смертушки не отпускает. Что ты с ним сделать сможешь, не ни ученая, ничему? Зато Данила ученый. Ученый и скользкий, что тут вьюн. Вот случись, что и ему будет не подюжить того лиходея. Думаешь, не кинет он тебя на погибель? Обещаю быть внимательной и осторожной. Ой, свежо предание!» Уже через пятнадцать минут мы ехали на дорогом черном внедорожнике Ведьмака по городским улицам. Куда тебя вести прибарахлиться? поинтересовался он. Куда-нибудь, где продают простую, не маркую непромокаемую и удобную одежду и обувь. Пожала я плечами. А то вечно все вокруг экипированы, как на войну. А я одна, как дура в белом. Хм, тогда есть предложение одеть тебе в магазине для рыболовов и охотников. Или вовсе в военторге. А Лично я покупаю свое барахло для вылазок именно там. Тебе должен офигенски пойти стиль милитарий, Василек. Прям представил и вс... Э... Вслух сказать захотела сяга. Еще через час мы выходили из довольно невзрачного здания, внутри которого действительно оказался целый клондайк, всякой не слишком красивой, но потрясающе практичной одежды. И даже невзирая на то, что моих размеров найти не удалось, особенно обуви. Но все равно я ощутила себя натурально, готовой к любым сюрпризам, Командос. Лара Крофт обрыдалась бы, разок на тебя взглянув заявил ведьмак, заценив мой вид. «От смеха!» Уточнила, подергав мешком висевший жилет с кучей карманов. Разгрузка его вроде продавец нарек. «Эх, не понимаешь ты еще своего убойного на мужиков воздействия, Василечек! Но мне так и лучше!» Неуверенная в своей привлекательности девушки легче подать в лапы коварных соблазнителей!» И предаются разврату отчаяние, чем возомнившая себя неземными красотками, которым все в этой жизни чего-то должны. Хотя и этих уложить. Не хочу этого знать. Возмущенно остановила этого адепта идеи всеобщей женской доступности я.